коммерческая реклама Covent Garden компакт диски капучино и круассаны commercials Covent Garden compact discs cappuccinos and croissants Я не только работал в больших кино и телевизионных проектах, но и получал множество других предложений. Они поступали в Нойлгей Артист. Ло Гамильтон регистрировала их и передавала мне. Я понимал, что могу и отказываться от них, или требовать подробности, но как-то не припомню, чтобы хоть раз сделал это. Теперь, когда я оглядываюсь на то время, оно кажется мне раем разнообразия без обуз и навязны, без нервозности». Все было для меня фантастически новым, волнующим, притягательным и лестным. Мы с Хью, иногда вместе, иногда порознь, обживались в мире закадровых голосов коммерческой рекламы. Ни Хью, ни я... и еще не владели голосовыми навыками, которые давали бы нам шансы на получение по-настоящему клевой части этой работы — чтение концовок, завершающих рекламные лозунги. То была вотчина либо прокуренных и пропитых пятидесятилетних летних джентльменов наподобие легендарного Билла Митчелла, чьи голосовые связки умели создавать глубокий властный резонанс — проникавший вместе с рекламным посылом в самую душу потребителя, либо таких волшебников звукозаписи, как Мартин Джарвис, Рэй Брукс, Энн Рейтл и Майкл Джейстон. Спрос на них был настолько велик, что им приходилось носить на брючных ремнях маленькие пейджеры, дабы их агенты могли быстро перегонять их с одного места работы на другое. Дэвид Джейсон, еще один очень занятой и одаренный актер озвучивания, показал мне однажды, как работает эта штука. Собственно, вся ее работа сводилась к писку, коим она извещала владельца, что тот должен позвонить своему агенту, но на меня пейджер Джейсона впечатление произвел огромное. — Когда-нибудь, — сказал я себе, — и я обзаведусь таким, и буду лелеять его, как зеницу ока. Где-то в моем доме стоит ныне ящик, в котором лежит дюжина, самое малая старых пейджеров, и у каждого свой дизайн и свой цвет. В зеницу ока ни один из них так и не обратился, да я ими почти и не пользовался. От нас с Хью обычно требовалось изобразить пару комедийных болванчиков в радиорекламе. То была огромная новая индустрия, переживавшая расцвет благодаря стремительному размножению независимых радиостанций, которые в начале 80-х стали появляться по всей Британии как результат второго транша франшизных контрактов. Вообще-то говоря... Оглядываться на то время и делать вид, что ты был тогда счастлив, значит морочить самого себя. Но я действительно верю. Так оно и было. Жизнь в стеклянной будке была и простой, и полной сложных, но приятных задач. Очень часто звукоинженер или продюсер нажимал на кнопку переговорного устройства и произносил что-нибудь вроде «Так, вы перебрали две секунды». Повторите еще разок, побыстрее, но секунды на три, не больше. Подобного рода нелепые с виду требования обретали спустя какое-то время реальный смысл, и мы с Хью страшно гордились нашим умением толково их исполнять. В наших головах заработали внутренние часы, и вскоре каждый из нас мог сказать, к примеру, «Ну что, в самую точку, верно? От силы на полсекунды быстрее». Или, черт тридцать пять самое малое пробуем еще раз и инженер воспроизводя запись секундомером в руке убеждался в нашей правоте навык достаточно пустяковый и горделивое приобретение его можно было бы счесть глупым разбазариванием полученного нами элитного дорогостоящего образования но мы как я уже сказал были счастливы «Откуда я это знаю?» «Да мы сами так говорили». Нам и вправду хватало на это смелости. В те дни мы чаще всего работали в студии Angel Саунд», располагавшейся в Ковенд-Гарден прямо напротив служебного входа Королевского оперного театра. Вот мы выходим после сеанса записи на улицу, щурясь от яркого солнца. Кто-то из нас говорит... Рубашка, и мы идем на флорел стрит на юго-запад. Переходим Джеймс-стрит и оказываемся у магазина Пола Смита. Тогда этот магазин был единственным в Лондоне представительством великого модельера. Возможно, у Смита имелся еще один в его родном Ноттингеме, однако в Лондоне он владел только этим, расположенным на флорел стрит Теперь он, как и Дэвид Джейсон, возведен в рыцарское достоинство. Но тогда Пол Смит только-только начинал обретать имя модельера, предпочитаемого теми, кого вскоре должны были прозвать Яппи. Его репутация, в отличие от репутации Яппи, не пострадала от открывшегося в этом прозвище пагубного поклепа. Еще в начале 80-х в стране, стал различаться некий набравший к середине и в силу шумок. Это обретший после большого взрыва новые богатства и новую уверенность в себе класс профессионалов начинал требовать, чтобы его обеспечили модными носками, и рубашками, круассанами, кофе с пенкой и, господи, спаси и помилуй, бросающимися в глаза подтяжками. Полагаю, Хью и я относились к подмножеству этой новой категории людей. Я отчетливо помню один наш утренний разговор, произошедший после того, как мы покинули Энджел. Примерно такой. Черт подери! Вот это жизнь! Охереть можно, как нам повезло. 20 минут работы в студии, не минуты больше. Работы легче нет, и денег нет. День сжатий. Это дело надлежит отметить покупкой рубашки. И мы всегда можем купить рубашку, чтобы отметить это дело. А там, глядишь, и компакт-диск, а то и два. А после рубашки определенно компакт-диск, а то и два. За которыми, возможно, последует кофе с круассаном, за которыми, несомненно, последует кофе с круассаном. Знаешь, поспорить готов, что мы будем вспоминать это время как лучшее в нашей жизни. Вот станем старыми, толстыми, озлобленными, несчастными алкоголиками и будем вспоминать, как мы неторопливо входили в студию звукозаписи, как неторопливо выходили из нее и покупали рубашку и диск, а после шли в кафе, чтобы выпить капучино и съесть по круассану. Обратиться в алкоголиков нам пока что не удалось. Да и толстым Хью никогда не был. Не знаю, озлобились ли мы. А вот староваты стали. И думаю, каждый из нас признает, что навряд ли мы снова будем когда-нибудь такими счастливыми, как тогда». Мы действительно можем оглянуться назад и назвать те дни совершенными. Время от времени тому или другому из нас могли выпадать и выпадали мгновения пронзительного счастья в любви, в отцовстве. Но никогда больше не пережить вам такой поры хронического довольства. Мы ничего особенного не хотели. Мы постепенно зарабатывали репутацию, деньги, и никакие знаменитости, либо богачи палки в колеса нам не вставляли. Жизнь была хороша. И самое удивительное, что мы сознавали это уже тогда. Скажите школьникам, что время, которое они сейчас проживают, будет вспоминаться ими как лучшее. в их жизни. И они ответят, если, конечно, не ограничиться одним только злобным взглядом, что вы порите чушь. Лондон волновал меня необычайно. Компакт-диски, капучино и круассаны были верхом утонченности, символами близившегося великого социального и политического перелома. Процесс джентрификации, уже начавший изменять самые убогие кварталы Ислингтона и Фуллема, презрительно именовался круассанофикацией. Теми, кого пугали надвигавшиеся перемены, фолклинский конфликт превратил Маргарет Тэтчер из самого непопулярного за последние 50 лет премьер-министра самого популярного со времен Черчилля. В море политики начала подниматься волна патриотизма и уверенности в своих силах. Довольно скоро ей предстояло стать цунами престижных расходов для тех, кому повезло оседлать эту волну и потопом долгов и лишений для жертв суровых реальностей рынка как предпочитали называть сопутствующие монетаризму беды Кит Джозеф и Фридманьянцы. Мне и хотелось бы сказать, что я уделял в то время больше внимания политике, интересовался ею и испытывал в связи с ней гневные чувства. Дымные хмельные ночи, которые я проводил с Беном Элтоном в баре отеля «Мидленд», сделали многое для того, чтобы избавить меня от инстинктивной боязни лейбористской партии и неприязни к ней. Совершеннейшая вульгарность и непристойная мелочность Маргарет Тэтчер и многих ее министров сильно мешали мне проникнуться какой-либо приязнью к ней, не говоря уж о восхищении. Однако взгляд мой устремлялся либо внутрь меня, либо на подворачивавшиеся мне возможности, и от оттого мне было не до размышлений о чем-то другом. Если я стану сейчас с чрезмерным усердием распекать себя за сей изъян, столь незначительной и простительной в молодом человеке, это будет выглядеть неубедительно». После пережитого мной в отрочестве мне было трудно винить себя за то, что я с удовольствием принимал благо, которые теперь сыпались на мою голову настоящим дождем.